Глава 6. Закашлявшись, Валя не сразу пришла в себя. Лёгкие слегка побаливали, в горле першило. Зато Даур рядом её основная цель. Лошадь Илььера неторопливо брела вдоль домов, нарядно украшенных к будущим праздникам. То здесь, то там с карнизов свишивались плющ или ветка омелы. Яркая поинсеттия пылала едва ли не на каждом окне лёгкий снежок припорошил тротуары добавив им сказочности только ноябрь начался а уже зима но север он такой всё здесь наступает раньше по слухам даже весна недаром с айтретом правили маги а ещё они жутко не любили когда вмешивались в их дела Валет не удивилась бы, узнав, что и нежить на границе с обычными графствами выпустили специально. Вот тебе дорога, так и быть, путешествуй, а за её пределы не высовывайся. Городный со мне на старый, произвёл на девушку впечатление. Столица совсем другая, модная, перестроенная в угоду знати. Здесь же время будто застыло. Серые необработанные камни, высокие шпили, арочное окно с перемычкой посередине, крыша с острым коньком. Трубачисть без страховки не удержится. "Это что?" решила спросить Валет, когда снова смогла дышать свободно. "Сайтрет, разве это не... Какая вам разница?" грубо Не скрывая раздражения, перебил Даур. На досуге почитает энциклопедию. Проводить экскурсию для праздных девиц не собираюсь. Валя надсупилась. Ильер снова показал зубы, которые ненадолго спрятал. Ну да, глупо надеяться сразу наладить контакт. Город так город. Примет как данность, потом уточнит. Хотя странно. Сайтрет ведь автономная магическая область. Куда мы, Ильер? Понаблюдав за спутником, Вальет убедилась: они движутся к заранее намеченной цели. Даур частенько сворачивал с широких улиц в узкие проулки и временами приставал на стременах, словно что-то высматривая. От Ильера старались держаться подальше. Стоило ему показаться Горожане скрывались в лавках или замирали в глубоких поклонах. Так приветствовали только императора. В голову закралась кромольная мысль. Не поставила ли себя Даурлар и Рен выше правящей династии? Допары Валет оставила её при себе. В гостиницу. Хотя могу бросить вас на ближайшей площади. Девушка недовольно засопела. Она рассчитывала обосноваться в доме графа, а не коротать дни до приезда родителей в меблированной комнате. Раз так, необходимо действовать. Валет не для того проделал столь долгий и опасный путь, чтобы вернуться туда, с чего начала? Боюсь, у меня не осталось денег, сокрушённо вздохнула девушка. Голос кроток и тих. сама беспомощность и смущение. И Элььер проигнорировал намёк. Но Валет провёл пальчиком по обтянутой серой кожи луки седла. Пусть сам предложит. Нельзя давить. Леди, вы меня с кем-то путаете. Давайте раз и навсегда разберёмся, чтобы придать весомости своим словам. Илья даже натянул поводья. Чужое удобство его мало заботило. Он замер аккурат посреди шумной улицы. Я не Герцеркберл. Имя бывшего жениха прозвучало звонкой, пощёченной. Я не намерен на вас жениться. Но я, но я, но я и не прошу вас жениться, выпалила Валялет. Щеки её пылали. В груди клокотало досада. Она считала себя умной и расчётливой. Однако Ильер быстро раскусил её план. Приходилось выкручиваться, импровизировать. Безмерно рад это слышать. Сухо отозвался Даур. А то я начал считать вас круглой дурой, Леди Редж. Одно из тех, кого мне ежегодно сватыют. Пальцы Валет сжались. Он опарадывал, что Элиерн видит её лица. На нём застыло выражение недостойная леди. Как свысока он разговаривал с ней, как пренебрежительно отзывался о представительницах несомненно лучших родов. Складывало впечатление, будто Даурлар и Рен действительно возомнил себя властелином Леги. Позвольте полюбопытствовать, ми лорд. Валет намеренно использовал неверную форму обращения. Желая отомстить, уколоть хоть в мелочи. Чем же они вас не устраивают? Ответ поразил фактом своего существования. То есть, нахмурилась девушка и не молившего внимания к мелорду, словно дауру плевать. Фетиваллет прекрасно понимала: это не так. Недаром в легис сформировалась особая форма обращения. Вовсе не как дань моде. Ильер означала высшую власть не только над живыми, но и над мёртвыми. От последнего по коже побежали мурашки. Сегодня Валет краем глаза видела, в чём заключалась эта власть. А что вам собственно непонятно, миледи? Насмешливо поинтересовался Даур и наконец увидел того, кого искал. К сожалению, спешится и поговорить с мужчиной прямо сейчас он не мог. Оставалось надеяться, тот далеко не уйдёт. Ещё один повод для досады. День не задался с самого утра. Щёлгал поносу различными мелочами. Ладно, хотя бы одно дело нужно довести до конца. И Ильер ударил по бокам коня. Уже недолго, буквально сотни метров. Ах, да. Спохватился Ильер, добавив в голос чуточку яда. Ваш мирок вертится вокруг свадеб и выгодных партий. К сожалению, у нас разные взгляды на жизнь. Или к счастью, смотря с какой стороны посмотреть. Если бы меня волновали семейные дела, империя давно бы погрязла в мраке. Не больше и не меньше. Вальет не могла поверить, что кто-то позволит себе подобную дерзость. Напоминаю. Теперь пришла её очередь замораживать взглядом. Легией правит род Гранцдов. Я не претендую на трон. поразительно спокойно возразил Даур и остановился у коновизы гостиницы Золотой Овен. Моя забота обеспечить его существование. Точка вышла весомой. Последнее слово Илья расставил за собой. Чем ещё больше разозлил Валет. Она с удовольствием отпустила бы колкость в его адрес, хотя бы стиснула в пальцах веер. Но первое ставила крест на её планах, а второго девушка с собой не захватила. Пришлось смириться и записать на счёт будущего мужа. Даур первым соскочил на мостовую и снял девушку с седла. Его пальцы неприятно холодили. То ли от пережитых валютных эмоций, то ли по причине недавнего колдовства. Однако на смену мурашкам быстро пришло другое чувство. Оно растекалось по телу расплавленной патокой, толкало задержать мгновение, крепче прижать ладони да Ауракталии, закрыть глаза. Но Ильяр уже убрал руки, оставив после себя лёгкий привкус горечи. Валята тогнало непонятное ощущение и попыталась сосредоточиться на настоящем. Даур что-то говорил, но уши словно заволокло туманом. Она видела лишь беззвучно шевелящиеся губы. В итоге до сознания долетели лишь последние слова: "Заберёт вас". Девушка наморщила переносицу. "Безусловно, речь об Атце". Ильер предупреждал, что известит его. "Ничего нового". "А вот остальное?" "Простите, Ильер, не могли бы вы повторить?" прокашлялась Вайлет. Откуда только взялась внезапная глухота? Что именно? Даур привязал коня и направился к большим стеклянным, украшенным витражами и зателевым латунным орнаментом, дверям гостиницы. Он даже не подумал предложить даме руку, специально подчёркивая дистанцию между ними, движуревшую входа швейцар в расшитые галунами ливреи. Невероятно для такой глуши. Подобострастно распахнул дверь. Он оsбегал смотреть на Илььера, вряд ли случайно. Так что, миледи? Остановившись на пороге, Илььер развернулся к Вальет. Ничего, простите. После коротких размышлений девушка списала время на углухато на волнение. И отказалась от намерения узнать, что пропустила. Зачем ещё больше раздражать Илььера? Даур удовлетворённо кивнул. Несмотря на поверхностное знакомство, Валет успела понять: граф не терпел любых приреканий. Холл гостиницы заливал ровный тёплый свет. Вдоль обитых терракотовыми обоями стен выстроились плюшевые диваны. Остальное свободное пространство занимали кадки с растениями. Их жирные блестящие листья разительно контрастировали с белезной тротуаров за окнами. Не обошлось без картин. Хозяева предпочитали натюрморты. Мы точно не в Анше, усомнилась Вайлет. От золотого овина веяло респектабельностью, которую не ожидаешь встретить за пределами столицы. Абсолютно. Я оставлю же я дочь маркиза Сонкса в первую попавшуюся дыре. Признайтесь, миледи. Губы Ильира тронула едва заметная улыбка. Вы именно так думали? Девушка опустила голову. Сложно переиграть магистра тёмной стражи. Небрежно облокатившись о стойку, Ильер нажал на кнопку звонка. Хлопнула дверь подсобного помещения. Евгев затянутого в смешной канареечный сюртук портье. При виде Даура он нервно сглотнул и потянулся к горлу, будто хотел ослабить невидимую петлю. Ильер с гримасой смертельной скуки наблюдал за судорожными движениями его пальцев. Добро пожаловать, Ильер. Портье наконец совладал с собой и вымучил приветственную улыбку. Давненько вы у нас не были. Перестаньте трястись. Я не по вашу душу. Леди Дау развернулся, указав на внимательно наблюдавшую за сценкой валет. Нужно устроить на неделю. Может, чуть больше. Она разменилась с багажом. Пошлёте кого-нибудь за её вещами. Место я укажу. Или штатный портальщик опять в запое. Никак нет, ваша, простите, Ильер. По военному от rapportaval partie даже вытянулся во фронт. Вот и славно. Благодушно отозвался тёмный маг. Сейчас он напоминал сытого кота. Счёт выставите? Дар почесал подбородок. Так и быть, на моё имя. Леди претерпела некоторые неудобства. необходимо их компенсировать. Она может выбрать любую комнату по своему вкусу. Будет исполнена Ильер. Девушку начали раздражать этот страх и непонятное оробалепие. Даурларрын фигура солидная, но не нужно его демонизировать. Прощайте, миледи. Валь думал, он хотя бы подойдёт к ней, но уладив дела Даур направился премеком на улицу определённо кому-то не доставалось воспитание девушка могла бы отомстить выбрать королевский люкс но поберегла деньги будущего супруга а последним ещё предстояло навести справки чем скорее тем лучше пока валяд принимала ванну оперативно доставили багаж Довольная девушка переоделась в одно из уцелевших платьев и спустилась вниз. Начать расспросы Валят решилась порти. Он явно встречал Даура прежде. Оказалось, Ильер не соврал. Город, в котором она очутилась, носил то же название, что и край тёмной магии. Проживали здесь в основном носители фиолетовой крови. Мы с вами фамильярно пошутил партии едва ли не единственные обычные люди поэтому осторожные миледи ещё своим долгом предупредить он местных лучше не злить тема чрезвычайно опасная штука прежде непозволительное понебрадство возмутило бы но теперь валет скупа поблагодарила за заботу не стоит ссориться с тем кого собираешься сделать своим союзником. А где живёт граф Скаур? Далеко от города. Не очень. Километров 10 будет. А как туда можно добраться? Тоже порталом. Девушка надеялась, в сайтрете существуют и обычные способы перемещения. Иначе все оставшиеся деньги уйдут на услуги таинственных портальщиков. по-разному. Можно через Майтрев. Это деревушка такая, даже маленький городок. Только партия ворота оглянулся и понизил голос. Не нужно вам туда, миледи. Майтрев для обладателей фиолетовой крови. Остальным там не выжить. А уж вы, мени Ильера, я по доброй воле не сунусь. Сколько народу оттуда не вернулось. Валида досадливо отмахнулась от детского бреда. Чего ещё ожидать от необразованного помещинина? Его послушать даурларрын -э вешает людей за завтраком. 10 километров. Много для пешей прогулки. Вдобавок ещё одна встреча с какой-нибудь стрыгой. Девушка не переживёт. Поэтому она решила нанять извозчика. Партье сокрушённо вздохнул. Но пожелания постоялицы выполнил. Странным он, хотя тут все странные. Первые минуты путешествия Валят провела в страхе. Но не тёмные маги, которыми пугал работник гостиницы, не опасные твари на подъезд спешили. И девушка расслабилась, прильнув к оконцу. Она жадно осматривала окрестности. Сайтрет, центр одноимённой провинции, оказался крупным, богатым городом. Женщины здесь следили за модой. Валидны отказалась бадпар от шляпок, которые мелькнули на головах зажиточных горожанок. Природа за пределами Сайтрета тоже мало отличалась от привычной. Никаких руин и пустошей, Обычная долина с серебристой ленты реки, заснеженными полями и лесами временами попадались деревеньки. Несколько домов, кладбище на отшибе. Словом чем дальше, тем больше утренние приключения казались иллюзией воспалённого разума. Медленно вечерело. Девушка всё подгадала, рассчитывала постучаться в дом Ильиера в сумерках. Честь не позволит прогнать её. Даур оставит Валет ночевать. А дальше? Дальше она решит по обстоятельствам. Но уж точно отговорит писать отцу. Майтреф, придержав лошадь, сообщил возница. Дальше куда? Валет хотела назвать имение Илььера, однако заколебалась. Экипаж могли развернуть Но если она проделает остаток пути на своих двоих, Ильеру придётся смириться с незваными гостями. Высадите меня у границы имения графа Скаура. Извозчик неодобрительно покачал головой, но оставил соображение при себе. Если леди хочет приключений, она их получит. Ему платят за поездку. В советчики или телохранители он не нанимался. Возница высадил пассажирку у последнего дома и махнув рукой на тонущей в сумеречной дымке башне, укотил прочь. Валет поёжилась. Стояла скрыться из виду бледному пятну фонаря наёмной кареты, она ощутила себя жертвой. Да, именно так. Десятки невидимых голодных глаз сверлили кожу. В воздухе витал сладковатый привкус. От чего-то девушке казалось, именно так пахнет смерть. Богатая же у тебя фантазия, прогоняя морок, пробормотала Валет и сделала шаг, затем другой. Никого здесь нет. И глаза действительно исчезли, затаились. Попасть в имение Илььера можно было двумя путями: по дороге, и следуя за руслом реки второй показался вайлет короче и она бесстрашно зашагала по тропе вдоль низкого кустарника снега выпало немного девушка рисковала максимум замочить юбки и подхватить лёгкую простуду сначала она двиглась с опаской но затем красота природы полностью завладела её вниманием Отсветы заката рисовали картину чистоту красок которой оценил бы любой художник. Река казалась декорацией к неведомой постановке, а склонившиеся над скованной тонким льдом водой деревья кулисами. Валя решила непременно прогуляться тут днём, может даже захватить альбом. Как всякую благородную леди её обучали рисованию. Конечная цель путешествия неумолимо приближалась. Поэтому девушку не страшила сгущавшаяся темнота. Она туманом расползалась из-под коряг, поднималась из низин. Приглядевшись, Валя с удивлением поняла, что на землю стелется лёгкий туман. И это в ноябре. Неподалёку звонко рассмеялась женщина, послышался плеск воды. Вздрогнув, Валяд замерла. Звук повторился, и девушка осторожно, придерживаясь за ветви кустарника, подошла ближе к реке. Упасть она не боялась. Вышедшая из-за облаков луна чётко обозначила пологий склон. В проруби у противоположного берега плескалась женщина. Её волосы отливали первой весенней зеленью, нежной и робкой. Словно не чувствуя холода, обнажённая незнакомка снова и снова окуналась в студёную воду и заливисто хохотала. Валид никогда не слышала такого смеха, чистого, ясного, как колокольчик. Она позавидовала коже женщины, гладкой, без единого изъяна. Луна заткала её серебром. Но Валид не сомневалась, И при дневном свете кожа купальщицы напоминала молочный мрамор. Хотелось подойти, коснуться её, нестерпимо, до дрожи. Плохо соображая, что делает, девушка сделала шаг и взвизгнув, покатилась вниз по склону. Смех купальщицы стих, она с плеском ушла под воду. Сердце Валет билось где-то в ушах. Девушка боялась пошевелиться хрупкий лёд и так трещал под тяжестью тела она искала и не находила корягу за которую можно зацепиться кричать бесполезно вряд ли кто услышит валит угораздило пасть в реку на полпути между имением графа и майтрефом и если бы рядом пролегала дорога так нет узкая тропинка Девушка уже смирилась с нелепой смертью, но судьба смилостивилась над ней. Рядом вновь затрещал лёд. Однако вместо того, чтобы погрузиться на дно, Валя взлетела вверх. Пальцы каким-то чудом судорожно ухватились за ветку дерева. Повиснув на ней, девушка осмелилась посмотреть вниз и встретилась с салым пламенем глаз вороного коня. мгновение, показавшееся вечностью. И он снова ушёл туда, откуда столь стремительно появился, напоследок окатив девушку водопадом ледяных брызг. Убивать Валит страшная лошадь не собиралась. Или просто ждала, когда у добычи разомкнутся пальцы, и она упадёт прямо в рот потустороннему существу. Если так, свою оно получит скоро. Не привычный к физическим нагрузкам валит, долго не продержится.